Это соответствует действительности. Он встречался там с несколькими венгерскими агентами, в том числе и с Гёзой Салой, которые значится у нас в картотеке. Правильно согласилась девушка. Но если вы внимательно изучите личное дело Салой, то заметите, что там правда соседствует с ложью. В документах, например, говорится, что Меннель Завербовал Салы в Париже в шестьдесят седьмом году. Но это неправда. В шестьдесят седьмом Салы не был в Париже. Там была Биата Кюрти со своей матерью. Виктор завербовал Биату, а вам, Эгон, доложил об этом совсем по-другому. Беата сама завербовала своего жениха, когда вернулась в Венгрию. Все это я узнала от Салы в марте этого года. Итак, в прошлом году в Ливорно Виктор впервые встретился с Гезой Салой, находившимся в Италии вместе с невестой в качестве туриста. С ними вместе была и мать этой девицы. Они жили в гостинице «Солнечный луч». 12 августа я тоже выехала в Ливорно, намереваясь сделать сюрприз Виктору. Ключа от его комнаты у портье не было. Я не придала этому значения. Виктор мог не сдать ключ. Из предосторожности решила я. И тут мне в голову пришла дурацкая идея удивить его. Я дала две сотни лир горничной, которая достала мне второй ключ от номера Виктора. Хельга отпила еще глоток «Кока-колы» из стакана. Одним словом, он был в постели с этой девицей. Я не стала устраивать тогда скандала, а поднялась к себе в номер. Через десять минут Виктор уже был у меня. Нужно ли говорить о том, что я тогда пережила? Наверное, вам и так понятно. Виктор впустился в объяснение, стал уверять меня — что речь, мол, идет о важном служебном деле, и что он якобы вынужден был выполнить желание этой девицы. Я не стала с ним разговаривать, а велела ему убираться. При этом я сняла с пальца кольцо и швырнула ему. «Имейте в виду, — сказала я, — что это конец вашей карьеры. Я теперь ни шагу не сделаю, чтобы спасти вас от тюрьмы». — От тюрьмы? — удивился Браун. — Да, от тюрьмы, — подтвердила Хельга. — Я не случайно выехала в Ливорно и не для того, чтобы сделать сюрприз Виктору, а по поручению отца. У отца есть в Америке друг, занимающий высокий пост в Федеральном бюро расследований. За два дня до моего отъезда он посетил отца и доверительно сообщила ему, что в течение длительного времени ФБР старается напасть на след большой шайки, делающей бизнес на контрабанде наркотиков. Эта шайка крупными партиями пересылает в Европу гашиш, марихуану и другие наркотики. Нити преступления ведут и к некоторым американским офицерам, проходящим службу на территории ФРГ. Федеральное бюро уже арестовало двух американских офицеров, майора и капитана. Операция была осуществлена ловко. Их якобы откомандировали на восток, куда они, разумеется, не доехали. После первых же допросов эти офицеры во всем признались. Они показали, что в их махинациях принимал участие и сотрудник Ганзы Виктор Меннель. Можете себе представить, как был поражен мой отец, Джон Коллин. Американский друг отца, человек порядочный, он специально посетил его и рассказал про это деликатное дело, зная, что Виктор мой жених. Он добавил также, что Шпигель, конечно, постарается раздуть это дело, если история с Виктором выплывет на поверхность. Поэтому Колин, как представитель ФБР, попросил отца доверительно переговорить с Виктором. И если тот честно расскажет обо всех своих связях, то ФБР, Уважение к нашей семье гарантирует, что имя Меннели нигде не будет названо. Браун внимательно слушал Хельгу. «Ну, в конце концов, вы сказали Меннелю, о чем идет речь?» — спросил он. «Только поздно вечером», — ответила Хельга. «Я была тогда в таком состоянии, что вообще не желала его видеть. Я ужинала у себя в номере».